Четырехсотая. Июнь четвертая. Матерь мира. Если перо, выпавшее из крыла птицы, производит гром на дальних мирах, то огненное явление матери огненной йоги, владыками урожденной и посланной мною на подиах земной в сферах дальних миров, дало неповторимо прекрасный узор духа. Жемчужный узор. Земная жизнь человека — не без значения для миров дальних, ибо в космосе находится во взаимодействии все. Судьба земного человечества связана с судьбами человечеств других планет нашей Солнечной системы. Подвиг матери йоги, огня, передавший людям учение мое и владык, учение жизни и света, подвиг, совершенный на сломе эпох, имеет значение космическое. ибо меняет течение эволюции земного человечества и вводит его в сознательное общение со сферами высших миров и приобщает к явлениям космопространственной жизни. Огни зажженных центров матери йоги огня, будучи измерение космического, огненный мост проложили людям в пространстве для устремления в глубины космоса. Результаты этой работы ее сказываются уже сейчас в пробуждении мысли, устремляющиеся в сферы дальних миров. Ее космопространственная работа приносит вам, людям, ныне плоды. Огненным действом называют эту работу владыки. Моей представительницей была огненная матерь на вашей земле. Ей уже останется и ныне в ауре земной, выполняя поручение мое на плане надземном. Едино средоточие сущего, иерархии света, и в цепи ее матери огненной йоги стоит непосредственно около того, кто возглавляет вашу планету. Я, он и владыки, и она. Таковы ступени иерархической лестницы света. В лучах моих и владыки дала на миру новое учение жизни, предназначенное на всю эпоху Майтреи. Эпоху матери мира, эпоху огня в огненных проявлениях своих непревзойдина никем, ибо занимает ступень, ближайшую к ступени планетного духа. Ее, возвеличив в понимании людей до степени осознания планетно-космического значения ее подвига жизни, приближаете тем человечество к постижению действительности огненной и прокладываете людям дорогу в будущее. Через нее и ко мне подойдете, ибо тогда путь ваш будет прям. Она является членом межпланетного звездного братства, ядро которого составляет круг духов планетных. В это межзвездное братство входят те духи, огненное тело которых оформлено для пребывания в нем сознания. Они духом планетным являются помощниками, в процессе осуществления космической эволюции человеческого духа как на вашей Земле, так и на планетах выше и ниже ее. Ваша планета в цепи миров имеет особое значение, ибо она является переходной ступенью от миров, где крест материи господствует над духом, к мирам, где дух господствует над материей и подчиняет ее себе. Потому значение и ответственность того, что совершила Огненная Матерь для вашей земли, велики и необычайно. Жизни и дела Матери Огненной Йоги, почтите глубиной осознания и понимания их.